Глава 28. Город Белорецк. С помощью ручной лебедки, закрепленной на ограждении крыши, Егор Алексеевич и Митя спустили с драглайна три мопеда. Маринка приняла их внизу. Куда они поедут в такую рань, Егор Алексеевич пока не говорил. Небо на востоке разгоралось широко и нежно, и синий предрассветный сумрак превращался в тихий полусвет. Просторную луговину затопил туман, окутанные мглой вника поднимались над ним, подобно прибрежным валунам, во время прилива. Митя смотрел, как белесые гривы тумана стекают по грубой стене арского камня, словно медленные призрачные водопады. А потом блеснуло солнце, По долине понеслось сияние, и туман истаял. «Теперь видно будет клею», — сказал Егор Алексеевич. «Вперед!» Мопеды затарахтели, козлами запрыгали по ямам и булыжникам, и Митя едва удерживал руль. Плечо скалы загородило громаду спящего экскаватора с длинной стрелой, протянутой к низкому солнцу. Поперек просеки Зачистили узкие тени деревьев. Вспышки света перемешались с последними клочьями тьмы. Все было осыпано росой. Крохотными цветными огоньками засверкали березы и осины, острыми искрами кололи елки и лиственницы. Просика бежала по увалам, то, спускаясь в сырые распадки, то, взлетая на высоту, с которой доли над лесами открывалась розовая поутру волна горы Малиновой. Грузный Егор Алексеевич сидел на мопеде нелепо, как цирковой медведь, а Маринка, она ехала перед Митей, ловко, будто влетая, и ее черный хвост задорно болтался туда-сюда. Справа в чаще мелькнули кирпичные развалины, Потом просика перескочила через железную дорогу, за ней слева словно бы звонко отбарабанил стволами ядреный кедровый бор, занимающий поле бывшего аэродрома. По заросшим кучам мусора, старым отвалом, косым столбам и автопокрышкам можно было понять, что приближается город. Егор Алексеевич затормозил, выставив ногу для опоры, И оглянулся. На Белорецк заедем, сказал он Маринке и Мите, не отставайте от меня. Тут повороты, к тому же одни спуски и колдоебины». Лес по правую руку словно бы начал сходить вниз под землю. Он стоял на террасах крутого склона. Меж деревьев открылся вид на город. Белорецк лежал в глубокой долине, по дну которой извивалась речка. Повсюду сквозь зелень виднелись ржавые крыши полуразрушенных деревянных домов. Вдали вздымались опутанные арматурой башни брезолоперегонного завода и тонкие трубы, из них валил густой бурый дым. Когда-то здесь было металлургическое производство, но его, как и все прочие производства в округе, переделали в лесохимическое. За сооружениями завода блестел широкий пруд. По берегам пруда толпились кирпичные пятиэтажки, по большей части уже нежилые. Белорецк нельзя было назвать городом в полном смысле этого слова. Он был зоной. Завод окружала двойная линия колючей проволоки. Такими же линиями были выгорожены пара кварталов для заключенных и кварталы для охраны. Выселись мачты интерфераторов. Главная улица города превратилась в трассу леса караванов. Сквозь застройку проложили ветку железной дороги и по ней катились вереницы белых китайских цистерн. Все, что осталось вне колючей проволоки, потихоньку ветшало и рушилось в зелени и запустении. Егор Алексеевич, Маринка и Митя ехали по улице деревенской окраины Белорецка. Заборы здесь почти везде упали. Во дворах разрослись раскидистые деревья. Дома и сараи тонули в диких кущах бурьяна, малины и шиповника. Порой приходилось останавливаться, чтобы перебраться через поваленный ствол. Егор Алексеевич то и дело сверялся с какой-то картой в навигаторе. Он затормозил возле перекошенных тесовых ворот. Вроде сюда», — неуверенно сказал он. Маринка остановилась рядом с Егором Алексеевичем, Митя чуть позади. «Дядь Гур, мы здесь шароебимся?» — недовольно спросила Маринка. Егор Алексеевич поколебался, говорить ей или нет, и решил говорить. «Это трек Харлея». Он показал Маринке экран телефона. «У тебя ведь тоже он есть, да? Посмотри сама с тайминга». «В этом доме...» — Егор Алексеевич ткнул телефоном в сторону ворот. «Харлей проторчал больше суток, а потом за полдня добрался на магнитку». «Почему он тут залип?» «Здесь Лёшка у него была», — ответила Маринка. Но «Ну, переночевал он, лады. А зачем так долго здесь сидеть?» «Думаешь, его в плену держали?» — догадалась Маринка. «Думаю, держали». Егор Алексеевич убрал телефон. «И думаю, что он перебил тех, кто его схватил. Так что хер знает, что мы там увидим. Ничего хорошего. Может, тебе не ходить со мной, Муха? Я все равно пойду. Она ведь будет бригадиром, а бригадир не боится неприятных зрелищ». Ворота открылись, на удивление, легко, только скрипнули петлями. Двор зарос кустами и деревьями, как и все дворы заброшенных домов, но к крыльцу вела протоптанная тропа, а на тропе стоял квадроцикл. Покрышки на его толстых колесах были разрублены, и колеса сдулись. Из моторного отсека торчал топор, всаженный по обух с поразительной силой. Руль квадроцикла, экран навигатора, крылья, сиденье, багажник и топливный бак уже затянуло с клиской плесенью. Егор Алексеевич подергал топор, пытаясь вытащить, но не сумел. Лезвие застряло намертво. «Топор Харлея», — пояснил Егор Алексеевич. «Я ему щеля бы импортный привез в подарок, самозатачивающийся» в кустах крыжовника лежал труп. Егор Алексеевич подошел и раздвинул колючие ветки пошире. Маринка и Митя тоже подошли. Мужик лет тридцати, кожаная куртка, камуфляжные брюки, армейские берцы. На животе зеленел мух. Труп был опутан паутиной и корнями. Некоторые корни втыкались в тело прямо сквозь одежду. Мертвеца не распучило и не изуродовало разложением. Наоборот — Лицо его запало, и выпукло обозначились все черты. Боковая часть головы была срублена. Из черепа вывалилась какая-то масса, и на ней росли маленькие грибы. «Недель три кочума это еще красавчик!» — заметил Егор Алексеевич и поднял на ладони ветку крыжовника. Ветка была усыпана полосатыми красноватыми ягодами. «Куст кровососка». Сразу выпил всю кровь сожмура. Митя смотрел во все глаза, не испытывая ни ужаса, ни отвращения. Перед ним была не смерть, а биология в чистом виде. «Жалко, что Харлей ему кумпол снес», — добавил Егор Алексеевич. «Без мозгов клумбарь ничего не скажет. Пойдемте в дом». «Считаешь, там второй есть?» — Сипла спросила Маринка. С одиночки никто Харлея не повязал бы. Крыльцо едва не разъехалось под ногами, но все же устояло. Дом внутри зарос с дурной зеленью. Она заполнила оконные проемы, и в комнатах царил полумрак. Рассохшийся плотиной шкаф, мутное зеркало, колченогий стол, комод, кровать с истлевшим бельем — Облупленная и замшелая громада печи, трава на полу, кусты в углах, затхлость. С дощатого потолка свисали белесые плети перепутанных корешков. Второй труп лежал на кухне. Маленькую кухню заполнили дебри смородины. Егор Алексеевич долго и осторожно ворочился среди ветвей, подбираясь к покойнику. «Ветки ломать не надо», — пояснил он. «Клумбарь может не заговорить». А «Они говорят?» — изумился Митя. «Воды принесите», — не отвечая, потребовал Егор Алексеевич. «У крыльца я бочку с дождевой водой видел». Маринка взяла чайник с печного шестка и пошла на крыльцо. Второй мертвяк был в окровавленной майке и спортивных штанах. Рыжая щетина на его синеватом лице казалась отталкивающей яркой. Харлей убил его ударом топора в грудь. Корни смородины обвили мертвяка и впились в тело. В черном разрубе на груди копошилось что-то живое. Изо рта высовывалась трава. Егор Алексеевич аккуратно вырвал ее, будто выдернул пробку. Маринка подала чайник. Егор Алексеевич принялся поливать лицо мертвяка. Митя вдруг понял, что во всем этом нет ни чертовщины, ни магии. Просто никто никогда не интересовался потаенной сутью селератного леса. Никто не интересовался, что же там про мутации биоцинозов проведали бригадиры, алчные и темные лесорубы. А они что-то уловили, чему-то научились». «Ну давай, не выебывайся!» — поторопил мертвеца Егор Алексеевич. Мертвец открыл глаза. Маринка сдавленно охнула и впилась пальцами Мите в плечо. Во взгляде мертвеца не осталось уже ничего человеческого. С таким равнодушием зияют раскопанные могилы. «Ты хотел узнать, что тут происходит? Ну, гляди!» Ты убедишься, что вы все чудовища, только не хотите в это верить. «Говори!» — медленно произнес Егор Алексеевич, вперившись в покойника так, будто что-то ему внушал. «Кто твой бригадир?» Мертвец оставался неподвижным, словно размышлял, отвечать или нет. Потом, в разрубе на груди, вспухли багровые пузыри, губы дрогнули, но голос так и не зазвучал. Егор Алексеевич чуть-чуть полил из чайника мертвецу в рот. Кто твой бригадир? Лабай, едва слышно пробулькал мертвец. Маринка заколотилась, вскочила и опрометью метнулась в сторону. Она ухватилась за спинку кровати и ее вырвала на заплесневелые тряпки. Егор Алексеевич, кряхтя, распрямился и попятился из кухни. — Пойдемте отсюда, — сказал он. — Теперь я все узнал. На улице жарило солнце, безмятежно шумело на ветру листва. Маринку еще мутило, и Митя готов был в любой момент поддержать ее. Вдали, в створе долины, клубились дымы завода. Долетел свист маневрового тепловоза. Митя оглянулся на дом, из которого они вышли. Развалюха, развалюха, ничего особенного. Мертвец, который в этом доме врос в куст смородины, сейчас показался невозможным кошмаром. Впрочем, на Егора Алексеевича клумбарь не произвел такого впечатления, как на Митю или, тем более, на Маринку. Егор Алексеевича волновало другое. Алабай. Он из городских спортсменов. Вот почему он охотился за Харлеем. Спортсменам всегда не хватает бродяг. Возле мопедов Егор Алексеевич потрепал Маринку по спине. «Присядь, муха, переведи дух». С дурной башкой за руль нельзя. Вытирая рот ладонью, Маринка послушно села в траву на пригорке. — Егор Алексеевич, — обратился Митя, — а кто эти клумбари? Или что они? Егор Алексеевич пожал плечами. — Ну, если бродяги — люди-мутанты, — извини, конечно, — то клумбари — мертвецы-мутанты. Вся эта зелень как бы пролазит в них, и они вроде как того... Немного оживают. Иногда шевелиться могут. И с вопросов отвечают, если вопросы простенькие. Что-то там на мозгах у них еще мерекает. Егор Алексеевич направился к своему мопеду и принялся рыться в подсумке. Митя заметил на обочине полынь. Сорвал веточку и пошел к Маринке. Разотри пальцами и нюхай. Он подал веточку и сел рядом с Маринкой. «Я навигатор с квадрика сниму». — предупредил Егор Алексеевич, доставая отвертку. — Подождите минут десять. Он пошагал обратно за ворота. — А ты чё не блюешь? сердито спросила Маринка, нюхая полынь. — Дядь Гор, он бывалый, а ты ведь раньше клумбарей не видел. Маринке было стыдно, что она не вынесла мерзкого зрелища. Она воображала себя крутым бригадиром, но оказалась засыхой, слабачкой. От обиды на себя она готова была обозвать Митю мутантом и выродком, если он проявит свое превосходство и посмеется над ней, над глупой девкой. «Да я все это как-то иначе воспринимаю», — Виновато улыбнулся Митя. «Как?» — с вызовом спросила Маринка. Митя размышлял. «Война, то есть наше воздействие на среду, в итоге очень усложнила экологию». Митя тщательно подыскивал слова для Маринки. «Взаимосвязи в биоценозах усилились в такой же степени, в какой ускорился рост растений. Как результат, изменились и наши отношения с природой. Я понятно говорю?» «Все понятно, я же не дура». «Нам неизвестно, что случилось...» «Точнее, неизвестно мне», — поправился Митя. Однако же ясно, что разные клумбари, бродяги, чумоходы — только внешние проявления новых феноменов жизнедеятельности биосообществ. Да, они пугают профанов, но я-то не профан, хотя память у меня заблокирована. И для меня все это не колдовство, а всего лишь форма вегетации. Вот так. Митя вдруг вспомнил ощущение, когда ночью в лесу он встретил толпу бродяг. Тогда его поразил напряженный энергообмен леса, этой огромной экосистемы, переполненной тонкими потоками информации. А сейчас, в траве на обочине, Митя почувствовал такой же контакт с Маринкой, будто две сети соединились. И Митя осознал, что же так привлекало в Маринке его брата. Открытость к жизни, дерзость, жажда того, чего ее мир не может ей дать. А Маринка подумала что никогда бы не спутала Серегу с братом. Митя совсем не похож на Серегу. И разбираться в устройстве леса со всеми учеными городскими заморочками — это куда круче, чем быть бродягой.